глава 16 подумав айрин решила убавить категоричность среди твоих стражей есть кто-то знающий язык убогих уточнила она будто бы невзначай аэркор почуяв слабину в ее обороне радостно кивнул я гордо сообщил он и когда девушка на него уставилась с нескрываемым скептицизмом слегка панику уточнил несколько фраз выучил пока границу патрулировал У Аль очень острый слух и каких с нетерпением перебила его айрин ей некогда было слушать Диферамбы крылатой раси опять эти гады гордо на чистейшем межгалактическом произнес аэркор если бы айрин не сидела то точно упала бы а еще Слабым голосом поинтересовалась она. «Укрывайтесь!» Страж отлично скопировал даже паническую интонацию. Слово звучало несколько старомодно, сейчас так не говорят. Но все равно, это же решало проблему. Получается, обитатели соседних земель, соплеменники Айрин. Люди. Каким образом и когда они умудрились попасть в портал, другой вопрос. Главное, ее там примут за свою. И профессор не пропадет. Его шансы на выживание по внутреннему счетчику девушки только что подскочили до уверенных 70%. Жаль только, что счетчик этот был ее собственный, воображаемый, а не встроенного кома. Отогнав упаднические мысли, радоваться надо, радоваться, что избавилась от наноботов, а технику ей потом поправят, если... «То есть, когда она доберется до цивилизации?» Айрин встряхнулась и, ловко замотавшись в покрывало, вскочила с постели. «Когда вылетаем?» Бодро спросила она, поднимая с лавки костюм и ощупывая его в надежде, что хоть что-то уцелело, пусть и не отзывается. «Нет». На ручное управление он тоже отказался переходить. «Бесполезная тряпка, не более того». Нижнее белье нашлось внутри, что уже немало порадовало девушку. Сверкать перед всеми своими прелестями она не то чтобы стеснялась, а не слишком любила. Все же казарма — это одно, а здесь хотелось бы хоть иллюзию личного пространства. Снова без стука в комнату ворвался темноволосый страша и застыл на пороге, оглядывая стройную фигурку, облаченную лишь в полосочки ткани телесного цвета. Аэркор, удивляясь сам себе, распахнул крылья, закрывая убогую от нескромного взгляда подчиненного. «Я одежду принес», — лаконично обосновал свое новое появление страж. И правда, в руках он сжимал целый ворох разнообразных ремешков и отрезов. Кажется, ему выделили чьи-то старые одежки, не глядя целым гардеробом. «Очень кстати», — благодарно улыбнулась ему Айрин, выворачиваясь из-под рыжего крыла. Не без труда. Перемешались перед лицом и норовили вновь окутать ее пушистым коконом. Надеюсь, мне что-нибудь подойдет. Особым разнообразием наряды не отличались. Ремни, кусочки кожи, прикрывающие стратегические места. Ткани уаль выходили жесткие и годились разве что на мешки. Но выбирать особо не приходилось, так что девушка быстро натянула то, что лучше всего подошло ей по размеру. Свернув костюм в тугой рулон, она связала его одним из свободных ремешков. Мало ли, отлежится и придет в себя. Особой надежды Айрин на этот счет не питала, но и оставлять высокотехнологичный образец дикарям тоже не собиралась. Раннее утро, пожалуй, уже наступило. Учитывая, что они решили не дожидаться подкрепления, аэркорс командовал вылетать немедленно. Первые лучи восходящего светила уже коснулись скал, озаряя ущелья сиреневыми отблесками. Уже привычная сеть приняла ее в объятия, а Эркор бросил рядом с ней какой-то мешок и отдал команду подчиненным. Стражи дружно взлетели, оставляя позади столицу и направляясь к границе с людьми. Да, теперь Айрин могла утверждать почти со стопроцентной уверенностью без всяких счетчиков и комов, что там жили именно люди с той же ДНК, что и у нее. К лучшему это или к худшему она определить затруднялась. Конечно, объясниться с ними будет гораздо проще, учитывая, что они говорят на общегалактическом. Однако сумеет ли она убедить их помочь? Поверят ли ей, если сказать, что она прилетела издалека за своим соотечественником, которого и живьем-то никогда не видела? Нет. Пожалуй, лучше не грузить их правдой. Часть о потерянном соплеменнике можно оставить, а вот про полеты лучше не распространяться. И про запретную скалу тоже. Мало ли, как аборигены на это отреагируют. Может, она для них священная или тоже запретная. А что лезут туда, так подростки во все времена пытались проникнуть туда, куда нельзя. Откуда ей знать, какого возраста были те, кого ловили в свое время Аль? Айрин нервно повела плечами. Импровизация никогда не была ее сильной стороной. Но иногда нет выхода. Приходится действовать без заранее составленного плана. И без поддержки кома, считывающего настроение, потенциальную угрозу и прочие данные собеседников. Эх, тяжело без технологий. Слишком уж она привыкла полагаться на них. Не только на нано -ботов, а на самые базовые приборы. ком, переговорник, навигатор. Они сейчас есть практически у любого человека, в самых отдаленных уголках Вселенной. Разве что в конец одичавшие колонии, отказавшиеся от техники вообще или же не имеющие в течение долгого времени доступа к поставкам из центра, не пользовались браслетами с множеством встроенных функций. Самые продвинутые, как тетя Ками вовсе вставляли штекеры, чтобы подключаться к кораблю напрямую. Но подобные технологии освоили не так давно, и до сих пор мало кто осмелился на столь сложную и радикальную операцию. Слишком многое могло пойти не так. А уж начинка из наноботов и подавно имелась только у Айрин. Она привычно потянулась к мысленной точке взаимодействия со своими внутренними обитателями и наткнулась на пустоту. Непривычно и пугающе. Она всегда думала, что обрадуется, когда наконец избавится от надоедливого присутствия микроскопических эскинов, но сейчас в основном ощущала растерянность. Возможно, произойти это в более спокойной обстановке, ей бы удалось привыкнуть и насладиться свободой, однако придумать более неподходящее время для отключения всей электроники было сложно. Да и путешествовать без поддержки нано теперь далеко не так комфортно. нечему размять ее затекшие ноги провести массаж сведенных мышц и прочее так что когда вдалеке показалась знакомая полоса темного леса айрин не стесняясь выдохнула с облегчением несмотря на потрясающие виды с высоты полета ей куда комфортнее когда ноги касаются твердой не качающейся поверхности в лицо не бьет ледяной ветер, а конденсирующая влага не оседает на теле ох не хватало еще простудиться. беззащитного костюма девушка прочувствовала все прелести свободного парения и сейчас не отказалась бы от пары одеяла горячего чая а то и чего покрепче снижаемся крикнул ей аэркор предупреждая его подчиненные прекрасно понимали его условные знаки а вот пассажирке стоит подготовиться айрин только устало кивнула сил не осталось даже порадоваться что скоро это закончится Едва сеть коснулась травы, как девушка выкарабкалась из нее и принялась растирать закоченевшие конечности, поскрипывая зубами от пробирающих до костей мурашек. «Дальше пойдем пешком», — сообщил Айркорд, тоже разминаясь. Нести сеть, деля нагрузку на четверых, не такая уж простая задача, требующая скоординированности и синхронности действий всех участников». Он повернулся к остальным. А вы летите в поселение, передайте, что я скоро вернусь. Ирик ты будешь за главного, пока меня нет. Темнокрылый и темноволосый Аль прижал руку к груди и склонил голову, принимая доверенный пост. — Вы надолго? — рискнул он спросить, глядя, как убогая морщась пытается шагать в своих сапожках. Единственное, что она оставила от прежнего костюма, напрочь отказавшись от предложенной обуви. Хотя, пожалуй, бродить по лесу и впрямь удобнее в ее закрытых сапогах с плотными голенищами почти до колена, а не в сандалиях с ремешками. Аль не привыкли много ходить пешком, и их одежда образу жизни соответствовала. Максимум свободы, открытости, легкость движения. Но посреди леса полного корней и колючек действительно не слишком практичны. Не знаю. честно ответил Айркор. «Надеюсь, нет». Прозвучало это без особой уверенности. Слишком сложная перед ними стояла задача отыскать соплеменников, помочь Айрин найти своего и при этом еще не попасться убогим. Девушка тоже иллюзий не питала. Надо было бы запастись оружием на самый худой случай, но не уаль же одалживать. «Кстати...» И переодеться нужно будет при первой же возможности. Вопрос только, как раздобыть одежду местных людей. По ходу дела, все по ходу дела. Повторяя фразу как мантру, Айрин углубилась в лес. Деревья стояли густо, устремляясь ровными толстенными стволами к небесам. Веток на них не было почти до самой кроны, разве что огрызки и обломки. По таким случае, чего далеко не залезешь. Вот был бы у нее в порядке костюм. Но зачем переживать о несбыточном? Аэркор последовал за ней, перекинув через плечо тот самый мешок. Видимо, в отличие от нее, он подготовился к походу. Айрин смутилась и насупилась. Вот ведь избаловала ее цивилизация. Ей не пришло в голову позаботиться о том, из чего они будут есть в дороге и чем укрываться. Даже во времена их отчаянных экспедиций и вылазок на повстанческие лагеря отдаленных и одичавших планет, всей бытовой частью занимались дроны и эскины. Собирали, готовили еду, ставили палатки и прочее, прочее. Девушка никогда не задумывалась о том, насколько она, дитя цивилизации, зависит от техники во всех ее проявлениях. Единственный раз за всю свою жизнь без связи и оборудования она оказалась на Глории. Не название, а насмешка. рудник каменоломня, почти непригодный для дыхания воздух, перенасыщенный тяжелыми газами и труднопроходимые джунгли, где она как-то застряла с отрядом почти на неделю. Ребят потом еле откачали, отравились по полной программе и через легкие, и через потребляемую без фильтров воду. Зато контрабандистов переловили. Ей тогда вообще ничего не было, кроме неудобств практического плана, полуголодное состояние и чешущееся от отсутствия нормальной ванны тела. На боты постарались. Так что, пожалуй, даже тот случай засчитывать нельзя. С десяти лет она ни разу не оставалась совершенно одна, и сейчас ее мысли метались от полнейшей паники, До да счастья от того, что наконец-то исчезли прижившиеся в ней паразиты, и снова куны. Ладно бы, без них, но костюм-то очень даже пригодился бы. Если бы не Айркор, то до поселения Айрин точно не добралась бы. Зверье, обитавшее в лесу, соответствовало масштабами огромным стволам. Бревно, которое девушка собиралась было перешагнуть, вдруг зашипело, И извиваясь поползло, бодро потрескивая чешуйками. Айрин сглотнула и похлопала по обхватившей ее талию стальным обручем руке. Я в порядке. Зачем-то сообщила она стражу. Тот нехотя поставил ее на землю, но дальше решительно пошел первым. Девушка и не подумала возмущаться. Наоборот, старалась вступать точно в те же места, что и он, в примятую подгнившую листву. Мало ли что там под слоем перегноя. Знакомиться со всей местной фауной она не жаждала. Ей вполне хватило увиденного. Густой лес тянулся и тянулся, изредка перемежаясь с просеками. Айрин брела молча, не возмущаясь, но недоумевая, к чему такие сложности. Можно же было долететь до поселения, приземлиться где-нибудь поодали за деревьями. Аль, конечно, виднее, как правильно подбираться к людям. Но, кажется, в этот раз они перестраховались. Земля под ногами дрогнула еще и еще раз, пока отдельные толчки не превратились в мелкую рябь. Айрин скакнула поближе к рыжим крыльям и замерла, заметив поднятую руку стража. — Стой! — шепнул для надежности Айркор, хотя девушка уже и так почти не дышала. — Варги! — последнее слово он выплюнул с откровенной досадой. Оглядел ближайшие деревья, выбрал самое толстое и прочное с виду, привычно обхватил Айрин за талию и взлетел с ней наверх, почти к кроне. Остро чувствуя свою ущербность и уязвимость, девушка ухватила стража за шею и вытаращила глаза в безмолвном вопросе, опасаясь спрашивать вслух. «Враги?» «Варги. Их тропа». Кивнул Айркор куда-то вниз и в сторону, где отчаянно трещал молодой подлесок, а земля дрожала уже так, что даже мощное дерево под ними качалось. Здоровенные существа вывалились из зелени, и массы проложили себе дорогу дальше, так что сомнений не осталось, кто вытоптал те просеки. Лобастые головы, защищенные растопыренными костяными наростами, Напоминали древних динозавров, обитавших на Терре изначальной. Тот же гребень вдоль хребта, длинный подвижный хвост и крупное неуклюжее тело, способное снести со своего пути все что угодно. Да еще и шесть ног! Как только оно не запутывается. Айрин наблюдала за мельтешением конечности, пытаясь уловить ритм, но мешала поднятая стадом пыль. А потом из проплешины, оставленной варгами, на свежую просеку вышел человек. Самый обычный. Две ноги, две руки, голова. Айрин вытянула шею и чуть не вывалилась из объятия аэркора, селись рассмотреть внешность нового действующего лица повнимательнее. Одежда, как она и думала, другая, отличающаяся и от ее собственной, понятное дело, и от стиля аль, но достаточно примитивная. Рубаха из сероватого полотна, без признаков изысканного кроя. Кусок с дыркой в середине, небрежно подшитый и подпоясанный ремнем, на котором держались и штаны. Сапоги с множеством пряжек были, пожалуй, самым щегольским элементом в гардеробе путника. Голову укрывала широкополая шляпа с торчащими тут и там мелкими прутиками. Мужчина брел не спеша, внимательно наблюдая за стадом, и похлопывая себя по сапогу длинной хворостиной. «Он что, пастух?»